Скоро наскучила Святославу в Киеве. Он стал говорить матери своей. «Не нравится мне здесь. Хочу жить в Переяславце, на Дунае. Там середина земли моей. Туда привозится все доброе. Из Греции идет туда золото, ткани, вина, плоды разные. Из Богемии и Венгрии серебро и кони. Из Руси звериные шкуры, воск, мед и рабы». Ольга отвечала ему на это. «Разве не видишь, что я уже больна? Куда же ты хочешь от меня уйти? Похорони меня, по крайней мере, а там уже ступай, куда хочешь». Через три дня после этого разговора Ольга умерла. Сын, внуки и весь город горько плакали по ней, потом вынесли тело и погребли. Ольга перед смертью не велела делать над собой тризны, потому что при ней был священник, который и похоронил ее. По смерти матери Святослав посадил Ярополка в Киев, Олега — у древлян. В то же время пришли новгородцы просить также себе князя. Они говорили, если не пойдете к нам, то найдем себе другого князя. Святослав отвечал им, да кто же пойдет к вам? Ярополк и Олег отказались идти в Новгород. Тогда Добрыня сказал новгородцам, просите Владимира. Добрыня был дядя Владимиру. Новгородцы так и сделали. Тогда Святослав сказал им, «Вот вам, князь, возьмите». Таким образом Владимир пошел в Новгород с дядей своим Добрынею, а Святослав — в Переославец. Когда пришел Святослав к Переославцу, то болгары затворились в городе и не пускали его. Потом вышли они из города на Сечу против русского князя. Сеча была злая, и болгары начали одолевать. Тогда Святослав сказал своим воинам, «Видно уже нам здесь умереть, так станем же биться мужественно, братья и дружина». К вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал сказать грекам, «Хочу на вас идти, взять и ваш город, как взял этот». Греки отвечали, «Мы не сможем бороться с вами, но возьми с нас дань и на дружину свою, для этого скажи сколько вас, чтобы нам расчесться по числу людей». Греки говорили таким образом, желая обмануть русских. Святослав отвечал им «Нас двадцать тысяч». Десять тысяч он прибавил, потому что русских всего было десять тысяч. Тогда греки собрали девяносто тысяч войска на Святослава и не дали ему дани. Святослав пошел на греков. Когда же русские увидели против себя такое множество войска, то испугались. Святослав сказал «Уже нам теперь некуда деться». Волею и неволе должны биться. Не посрамим русской земли, но ляжем здесь костями. Мертвым не стыдно, а если побежим, то ляжет на нас стыд, от которого некуда уйти. Станем же лучше крепко. Я пойду перед вами. Когда же голова моя ляжет, тогда думайте сами о себе. Войны отвечали ему. Где твоя голова ляжет, там и мы свои сложим. Русь приготовилась к битве и была сеча злая. Святослав одолел Греки побежали. Тогда Святослав пошел к Византии, воюя и разбивая по дороге города. Царь созвал бояр своих в палату и спросил, что нам делать? Не можем никак одолеть русских. Бояре отвечали, пошли ко Святославу дары поизведать, на что он больше падок, на золото или на дорогие ткани. Так и сделали. Послали с умным человеком к Святославу золото и ткани наказавший послу «Смотри, замечай хорошенько, какими глазами он будет глядеть на подарки». Посол, взяв дары, отправился. Святославу доложили, что пришли греки с поклоном. Тогда он сказал «Введите их сюда». Греки вошли, поклонились и разложили перед Святославом золотые ткани. Святослав, смотря равнодушно по сторонам, сказал слугам «Спрячьте это». послы возвратились Царь созвал опять бояр, послы сказали им, как пришли мы к Святославу и подали дары, то он и не посмотрел на них, велел только спрятать. Тогда один боярин сказал царю, «Попытайся еще, пошли к нему оружие». Совет был принят, послали к Святославу меч и разное другое оружие. Когда же принесли к нему, то он взял, начал хвалить, любоваться и велел благодарить царя. Узнав о таком приеме, бояре сказали царю, «Должен же быть храбр этот человек, когда пренебрегает имением, а берет только одно оружие. Делать нечего, приходится дать ему дань». Тогда царь послал сказать Святославу, «Не ходи к городу, но возьми дань, сколько хочешь». Святослав взял богатые дары и возвратился в Переославец, но, увидав, что дружины осталось мало, начал думать, Что, если какой-нибудь хитростью перебьют дружину мою и меня? Пойти лучше в Русь, привести побольше дружины». Для этого он послал сказать царю «Хочу иметь с тобою твердый мир». Царь обрадовался и послал ему дары еще больше, чем прежде. Святослав принял дары и начал советоваться с дружиною, причем говорил «Если не заключим мира с царем, и он узнает, что нас мало», то пришед, обступит нас в городе, а русская земля далеко, печенеги с нами в войне, кто нам тогда поможет? Заключим лучше мир с царем. Греки уже взялись давать нам дань. Будет с нас. Если же перестанут платить, то пойдем опять к царю-городу. Тогда уже возьмем больше войска. Эта речь понравилась дружине. Заключив мир с греками, Святослав пошел в лодках порогом. Отцовский воевода Свенальд говорил ему, «Пойди лучше, князь, на конях, печенеги стоят около порогов». Святослав не послушался его и пошел в лодках. Тогда переославцы послали сказать печенегам, «Идет Святослав в Русь пешком с большим имением и с малой дружиною». Услыхав об этом, печенеги заступили пороги, и когда Святослав пришел, то негде уже было пройти. Русские стали зимовать в Белобережье, съестные припас у них повышли, и сделался большой голод. Так провел Святослав всю зиму. Весною двинулся он вперед, но печенежский князь Куря напал на него и убил, а Свенальд пришел в Киев к Ярополку.